Наконец сварил черный леший неведомое зелье, перелил в бутыль, отлил немного в стакан, протянул мужику. Крестьянин спрашивает, что это такое? Черный леший отвечает, а ты попробуй. Отхлебнул мужик зелье, поперхнулся, глаза у него на лоб полезли. Но тут стало ему вдруг весело, начал он песни петь, выпил второй стакан. Потом третий и даже не заметил, как черный леший исчез. Позвал мужик соседей. Выпили они всю бутыль, повалились на пол и заснули. Утром проснулись, рожи у всех опухшие, головы-то ни с какую работу браться неохота. Один говорит, надо б поправиться, и принялись они чертова зелье варить. С тех пор и пошло среди людей пьянство. Воистину злую шутку сыграл с людьми черной леши.